Глава 26 По пути на кладбище Клод не спрашивал Дэнни ни о том, сколько ему лет, ни о том, в каком он классе, не о том, любит ли он школу и кем хочет стать, когда вырастет. Заезженные вопросы, которые взрослые обычно задают детям при знакомстве. Он выспрашивал у него подробности изготовления воздушных змеев и слушал с искренним интересом. Клод рассказал Дэнни, как делают воздушных змеев в Китае из лакированных палочек, золотой и серебряной бумаги с написанными на ней иероглифами, нефритовым зелеными и ярко-красными. Сам змей может быть в форме дракона с хвостом, сделанным из искусно скрученной бумаги. Поездка в трамвае показалась Дэнни слишком короткой, и милочке Мэгги тоже. Когда она покупала красную герань, продавец заявил, что та подорожала. Цена подскочила до 50 центов, и он сообщил, что на день поминовения поднимется еще до доллара. Все из-за войны. Клод настоял на том, чтобы купить тепличную гортензию. Она стоила доллар 50 и милочка Мэнги сказала, что это слишком дорого. Но Клод заявил, что раз ее мать так любила этот цветок, он хочет посадить на ее могиле именно его. Маргарет обратился Клод к милочке Мэгги, когда они шли по кладбищу. «Ты веришь, что когда человек умирает, он умирает весь, целиком?» «Да, кроме души». «А что такое душа?» «Это то, что попадает в рай, когда ты умираешь», — сообщил Дэнни. «Так говорит брат Бернард». «Это его учитель по катехизису», — пояснила милочка Мэгги. «Полагаю, это то, что остается от человека или просто продолжает жить после его смерти». Душа человека везде — это отпечаток на его делах и мыслях, на его жизни, то, что как бы остаётся от него после его смерти. И это то, что попадает в рай, да не прав. А ты веришь, что какой-нибудь человек мог уже однажды жить на свете когда-то раньше, например, сто лет назад? «О, нет!» «У тебя никогда не было такого, что ты заворачивала за угол в незнакомом районе, попадала на улицу, которую никогда раньше не видела, но у тебя возникало ощущение, что ты там уже бывала, в другой жизни?» «Нет, я хожу только по своему району и знаю в нем все улицы, и они никогда не кажутся мне странными. Нет, у меня никогда не возникало такого ощущения». Некоторые верят, что после смерти человек возвращается обратно в какой-нибудь другой форме. Например... «Например, в форме этих гортензий. Ты рассказывала, что твоя мать любила гортензии. Разве ты не была бы счастлива, если бы знала, что она воплотилась в один из этих цветков?» «Не знаю», — милочки Мэгги стала очень не по себе. «Нет, я бы этого не хотела. Разве тебе хотелось бы стать цветком?» «Цветком? Нет. Птицей». «Птицей?» — в изумлении выдохнул Дэнни. Милочка Мэгги крепко сжала ему плечо, чтобы он не засмеялся. «Но почему?» — спросила она. «Потому что птица свободна. Она летает над морем и сушей». Зимой, — заявил Дэнни, — к нам во двор прилетают воробьи, и милочка Мэгги кидает им хлебные крошки. «Нет, не воробьем, не маленькой птичкой. А огромной серо-белой морской чайкой. Я видел таких, когда несколько недель назад ехал на пароме со Стейн-Айленда». «Вот такой птицей мне хотелось бы стать Дэнни». Этот разговор приводил Милочку Мэгги в замешательство и смущение. Когда Дэнни побежал вперед с криком «Вот она! Я сам нашел могилу!», она испытала облегчение. Клод прочитал имена на надгробьях вслух. «Майкл мариарити сильное имя. Он сделал паузу и вздохнул. «Мэри Мур» — звучит, как вздох в долине в серый осенний день. На глаза милочки Мэггина вернулись слезы, потому что эти слова показались ей очень красивыми. Но Дэнни отшатнулся и посмотрел на Клода с подозрением. Клод ему нравился, когда рассказывал про воздушных змеев и тому подобном, но когда он рассуждал про то, чтобы стать птицей, или о том, как звучит чье-то имя, Дэнни уже не был так уверен в своей к нему симпатии. На обед милочка Мэгги с Клодом заказали традиционный творог с зеленым луком, а Дэнни его обычный хот-дог и клубничный лимонад. Официант спросил Клода, не хочет ли тот взять в дополнение кружку пива, но что Клод ответил «нет». Таким тоном, словно предложение выпить пиво, было для него возмутительным. Милочке Мэгги это понравилось. Она подумала, что, по крайней мере, он не пьет. Она пригласила Клода к себе домой на пасхальный обед. Приглашение было принято с почтительной благодарностью. С лестной любезностью Клод уточнил у Дэнни. «Дэнни, ты ведь не против?» «Нет», — ответил тот. Он был настолько поражен обращением к собственной персоне, что позабыл про желание Клода превратиться после смерти в птицу. Они все поднялись по лестнице. В руках у Дэнни были пасхальные корзинки для близнецов. Мелочка Мэгги постучала в дверь Лати. «Кто там?» крикнула Лати. «Я, милочка Мэгги и Дэнни!» «С другом!» — крикнул Клод. Воцарилось осязаемое молчание, в конце которого Лати крикнула. «Минуточку, пожалуйста!» За дверью послышались торопливый глухой стук и возня. Милочка Мэгги поняла, что Лати яростно приводит комнату в порядок для гостей. «Наверное, мне нужно было послать ей открытку», – прошептала милочка Мэгги. «Но я думала, что она меня ждет. Мы с Дэнни всегда приходим в канун Пасхи с корзинками». Слегка взлохмаченная Лати осторожно открыла дверь, откровенно уставилась на Клода и сказала «Входите». Она тепло обняла милочку Мэгги, поцеловала Дэнни в нехотя подставленную щеку, улыбнулась Клоду и представилась. «Я их тетка, Лати». «Тетя Лати», — ответила милочка Мэгги, — «познакомься с мистером Бассетом». Клод взял руку Лати и склонился над ней немного слишком низко. «Познакомиться с вами — это удовольствие, которого я очень долго ждал». Милочка Мэгги приуныла. Клод заговорил как образованный, и она знала, что тетя Лати решит, что тот важничает. Милочка Мэгги видела, что тирада Клода ошарашила Лати, ожидавшую привычного «приятно познакомиться». Лати ответила обычным «мне тоже» и почувствовала себя глупо, потому что ее ответ не сочетался со словами Клода. Она не ждала удовольствия с ним познакомиться, потому что еще несколько мгновений назад не подозревала о его существовании. «Вот это для близнецов!» — Дэнни протянул Лати две корзинки. «Как жаль», — ответила она, — «что их здесь нет». «Вчера вечером», — пояснила она милочке Мэгги, — «из-за объявления войны Грейси приснилось, что Уидди погиб на своем линкоре, и она заявила, что если он умрет, то дети — это единственное, что у нее останется», и забрала их обратно. Лати из вежливости добавила специально для Клода. «Видите ли, мистер Бассет между Дэнни и моими внуками-близнецами всего несколько недель разницы». «Правда?» — переспросил Клод. Лати подумала, что ее фраза вышла недостаточно убедительной. «Да», — выразительно подтвердила она. «Как матушка», — поинтересовалась милочка Мэгги. «Мама уснула, пока я кормила ее ужином, и я уложила ее в постель. Теперь она ест только картофельное пюре со стаканом портвейна, который ей разрешил доктор». Лати повернулась к Клоду. «Знаете, моей матери уже 92 года». «Правда?» Да, разумеется. Тёте Лати, можно я покажу ему альбом? спросил Денни. Конечно, Денни, покажи. И Лати снова обратилась к Клоду. Мистер Шон, Тимми, мой покойный муж, она сделала паузу. Клод тоже молчал, понимая, что от него чего-то ждут, но чего? «Упокой, Господи, его душу!» — сказала милочка Мэгги. «Подарил его мне!» — продолжила Лати. «На пятую годовщину нашей свадьбы. А на карточке он написал «Моей душеньке». Он всегда называл меня душенькой». «Да неужто?» — Клод открыл альбом и резко наклонился к нему ухом, чтобы расслышать стреньканье музыки. «Ба! Какая прелесть!» — Лати бросила на него странный взгляд. Она повернулась к милочке Мэгги. «Пойдем-ка со мной на минутку на кухню. Хочу тебе кое-что показать». Клоду она бросила. «Вы нас извините?» «Конечно», — ответил тот и встал. «Сидите». Выйдя на кухню, Латиза говорила натужным, торопливым шепотом. «Кто это?» «Клод Бас. Я знаю, как его зовут. Но кто он такой?» «Я познакомилась с ним в понедельник на прошлой неделе». «Чем он занимается?» «О, разными вещами». «Он что-то делает?» «Разные вещи». Откуда он родом? Из разных мест. Откуда? Тетя Лати, я не знаю. У него есть родители? Не знаю. Он не говорил, а я не спрашивала. Он не католик. Я не спрашивала. А я знаю, потому что он не сказал «Упокой Господи его душу». Когда я упомянула про Тимми. Послушай, я твоя крестная и обязана проследить, чтобы ты не выскочила замуж за человека не твоей веры. Тетя Лати, тебе он не нравится? Нет. Почему? Потому что он не похож на Тимми. Ох, милочка Мэгги, дорогая, что ты в нем нашла? Все. Например, когда он говорит, слушая то, что он говорит, я чувствую себя принцессой. А видя то, что Тимми для меня делал, я чувствовала себя королевой. Например, то, как он поднимал на плиту чан с бельем. Твой парень только взглянул бы на нее и изрек. Интересная штука, не так ли? Ах, тетя Лати, если бы ты знала, как я его люблю, ты бы не стала так плохо о нем отзываться. А за что ты его любишь? За то, что я ему очень нужна. Свежо предание, цинично шикнула Лати. «Так же, как ты была нужна дяде Тиме». «Тиме никто не был нужен. Он был нужен мне». Милочка Мэгги повесила голову. Ей было грустно, потому что ее любимой крестной не понравился ее возлюбленный. «Он вызвался пойти со мной завтра на мессу». С надеждой в голосе сказала она. «Разумеется, разумеется. Эти краснобаи доженитьбы сделают все, что угодно, а после пшик». «Вот что я тебе скажу, милочка Мэгги. Я обязана проследить, чтобы ты за него не выскочила». «И ты за него не выскочишь!» «Я тебе все сказала. Теперь нам лучше вернуться. А не то он подумает, что мы о нем с удачем». Выйдя из кухни, Латиза говорила громко и с живостью, словно продолжая прерванный разговор. «Я только хотела, чтобы ты взглянула на мой новый валик для белья и сказала, немного ли я за него заплатила». Клод не поддался на эту уловку. Он стоял возле каминной полки, держа в руках фарфоровую собачку Мопса с присосавшимися к ней фарфоровыми щенятами и умоляюще смотрел на Милочку Мэгги. Ее захлестнула волна сочувствия. «Мой Тимми!» — начала лати и сделала паузу. «Упокой, Господи, его душу!» — сказала Милочка Мэгги, пристально глядя на Клода в надежде, что тот поймет, что должен сказать то же самое. Но бедняга Клод ничего не понимал. «Спасибо», — с выражением сказала Лати и продолжила. «Подарил мне эту собачку на первую годовщину нашей свадьбы». «Забавная вещица». Милочка Мэгги про себя застонала. «Но почему он не может говорить с ней по-простому, как со мной?» «Я понимаю, что он имеет в виду, что эта фигурка такая милая, что хочется улыбнуться, но Лати решит, что он назвал ее смешной». «Именно так Лати решила». Она выхватила фигурку у Клода и прижала к груди. «Я собиралась подарить ее милочке Мэгги на свадьбу». «Да, я собиралась ей ее подарить». Ее интонация явно давала понять, что теперь она об этом даже не подумает. Визит оказался неловким. Клод продолжал говорить несуразности по мнению Лати, а его манера резко наклонять голову, чтобы лучше слышать, неизменно располагавшая к нему других женщин, Лати нервировала». Когда подошло время прощаться, Лати вручила Дэнни приготовленную для него пасхальную корзинку. Корзинка была большая и затейливо украшенная. «Ах, Лати, не нужно было!» — запротестовала милочка Мэгги. «Почему не нужно? Вы дарите мне две, а я взамен дарю всего одну, так что она и должна быть больше. Нравится Дэнни?» — Дэнни кивнул. «Ну, что мне за это полагается?» — мальчик крепко ее обнял. «Мистер Бассетт, было приятно познакомиться, и заходите еще, когда сможете задержаться подольше». Лати не имела этого в виду, но сказать так было положено. По пути домой в трамвае Клод сказал, «Мне жаль, что я не понравился тете Лати». Милочка Мэгги хотела было ответить, «Да нет же, просто она так себя держит». Но она была слишком честна для этого, она сказала. «Лати трудно сходится с людьми. Немного погодя, ты ей понравишься, когда она узнает тебя получше». «Но мне ты нравишься уже сейчас», — заявил Дэнни. Клод положил руку Дэнни себе на ладонь. Увидев, как мала была детская рука и как беззащитна, он покровительственно накрыл ее второй ладонью. Держа руку мальчиков своих, он сказал. «Спасибо, Дэнни», — голос у него слегка дрогнул. «Я это запомню».